Глава 3. «Не спать!» – горакнул капитан Сван и огрел культёй левой руки в града, прикорнувшего у сырой подвальной стены. «Не спать, говорю!» – прорычал капитан, снова замахиваясь культой. «Не сплю я!» – пискнул в град, вытягиваясь перед капитаном в струнку. «Присел только, чтобы это, ногу почесать». Несколько мгновений Сван сверлил глазами стражника. «Еще раз замечу три зуба долой» предупредил Сван. Потом нахмурился, припомнив что-то, усмехнулся сам себе и двинулся дальше по коридору, тускловато освещенному редкими факелами. Стражники до появления в этом коридоре капитана, дремавшие, трепавшиеся друг с другом или игравшие в кости, сейчас неподвижно стояли вдоль стен, расправив плечи, старательно втянув животы под кольчугами и стиснув рукояти алибард. В град, принявший жертву за всех своих товарищей, угрюмо постановал, потирая ушибленный затылок. На левой руке капитана Свана отсутствовала кисть. Увечи он получил не так давно, но службы не оставил. А напротив, обернул беду себе на пользу. Казарменный кузнец по его заказу перековал обыкновенную латную перчатку таким образом, что она, превращенная в могучий металлический, никогда не разжимавшийся кулак, легко и прочно крепилось к культе. Этот железный кулак капитана Свана очень быстро завоевал славу грозного оружия. Ни один десяток стражников успел отведать беспощадную силу латного протеза, а сам капитан поднаторил в своих воспитательных методах до такой степени, что приноровился вышибать с одного удара ровно столько зубов, сколько сам желал. Сама собой у него выработалась система наказаний. За не особо тяжкую провинность он выбивал один зуб, за провинность средней тяжести – два. А если под его левую руку попадался стражник, напортачивший серьезно, таковой лишался сразу трех зубов. В эту ночь капитан Сван, обходивший с проверкой коридора, лежащий недалеко от тухлой дыры, самой глухой, грязной и надежной камеры тюремных подвалов Дорбионского королевского дворца, успел наказать уже четверых стражников и все четверо получили по полной, лишились каждый трех зубов. Ибо таков был приказ, полученный Сваном от его сотника, охранять тухлую дыру, как зеницу ока, и сообщать наверх о всяком подозрительном пустяке. В казармах этой ночью спать вовсе не ложились. Бодрствовал весь гарнизон стражников, готовый в любую минуту по приказу обрушиться в тюремные подвалы. Кроме того, на Дворцовой площади дежурили три сотни гвардейцев. В град не заработал законной зуботычины по очень простой причине. У него давно не осталось ни одного зуба. Казарменную кормежку жевал он диосными, окостеневшими настолько, что ими можно было, пожалуй, дробить орехи. Капитан Сван шагал по коридору, зорко оглядывая своих подопечных. Когда до Толстенной, обитой железными полосами двери, запирающей тухлую дыру, оставалось около полутора десятков шагов, капитан вдруг остановился и тревожно потянул ноздрями сырой воздух. «Чего это?» – удивленно спросил он. «Чем это пахнет у вас?» Стражник, на котором остановился суровый взгляд Свана, затрепетал. «Не могу знать, господин капитан, ничем вроде не пахнет». «Как не пахнет!» – зарычал Сван. «Ясно же, чую, сладким чем-то несет!» «Вы что?» – вдруг определившись в подозрениях, заревел он. «Бабу сюда привели!» «Никак нет!» – пробормотал стражник. «Разве ж мы не понимаем, какая баба?» Капитан махнул рукой и двинулся дальше, но через пару шагов снова остановился. «Нет, чем пахнет-то?» – сморщившись, снова спросил он. «Будто как цветами, что ли?» Тут уж и те из стражников, которые находились рядом с капитаном, задвигали носами, шумно принюхиваясь. «Чую!» Вдруг обрадованно воскликнул один из ратников. «Пахнет, да, сладко!» Стражник зачмокал губами, словно пробовал на вкус кусок фруктового пирога. «Даже на языке чувствуется!» Вслед за ним зачмокали и захлюпали носами другие стражники. Кто-то подальше от капитана за его спиной восхищенно ахнул. Кто-то даже заржал от удовольствия. Но Сван почему-то не обернулся на наглеца. Хмурясь, он принюхивался и поглядывал по сторонам, ища источник странного сладкого запаха. «А, вон, а, вон!» – завопили дальше по коридору. Капитан бросился на этот голос и скоро врезался в плотное кольцо стражников, обсуждавших что-то с приглушенным возбуждением. Растолкав ратников, Сван увидел то, что их так заинтересовало. На грязном, мощенном булыжниками земляном полу лежал цветок. Такой, какого раньше, никогда капитану видеть не приходилось. Более всего, цветок напоминал птицу с удивительно красивым цветным оперением. Множество длинных и узких лепестков нежно переплетались друг с другом, образуя неправильной формы шар размером с человеческую голову. Словно клюв, подрагивая, смотрела вверх крупная тычинка, осыпавшая пыльцу. Вблизи цветка сладкий запах был так силен, что щипал язык, и глаза резало, будто их заливал горячий сироп. Сван отшатнулся кашле. «Кто его приволок сюда?» Заряв колон, сам, впрочем, понимая, что никто эту штуку незаметно в тюремные подвалы приволочь не мог. Ну-ка тащите его наверх, пусть там разбираются. Несколько человек сразу сунулись было к цветку, но их словно отбросило волнами нестерпимо сладкого запаха. Закрывая ладонями лица, кашляя и чихая, оратники стали пятиться прочь от цветка. Тычинка задрожала сильнее, осыпая еще больше пыльцы. Но вот удивительно, пыльца-то почти моментально растворялась в воздухе, не долетая до пола. «Что за диковинная дрянь?» – подумал капитан, пятясь по коридору. «Надо к сотникам посылать и поскорее». Факельное пламя стало потрескивать, и в свете танцующих косматых огненных языков под потолком вдруг явственно обозначились облачка полупрозрачного маслянисто-посверкивающего тумана. Облачка быстро разрастались, сливаясь в одно облако, заполняющее пространство коридора дурманящим сладким ароматом. Слюна во рту капитана стала вязкой. Он вдохнул еще несколько раз, покрутил головой и чихнул. Аромат, сгущаясь, становился все более приторным, и уже никакого удовольствия обонявшие его не испытывали. Аромат стал чересчур сладким. Аромат уже обжигал носы и рты стражников изнутри. Лица и открытые участки кожи быстро покрывались липким, словно ягодное варенье налетом и от налета этого кожу щипало и жгло. «В горле режет!» – сдавленно пожаловался тот самый ратник, который первым после капитана почувствовал сладкий запах. Маслянистое облако быстро распространялось по коридорам. Слоистые волны хлистали во все стороны, сразу, удивительно и жутко преломляя перспективу. Сван, зажавший себе рот и нос, с ужасом наблюдал, как пол и потолок менялись местами, как фигуры его ратников изменяли форму, то вытягиваясь в коплеобразные нити, то сплющиваясь в бесформенные шары. «Нет!» — стукнуло в голове капитана. «Надо уводить людей! Не ровен час ядовитым этот запах окажется!» «Не дышать!» — крикнул Сван, внутренне подивившись своему приказу. «Как это можно не дышать?» «Отходить к лестнице! Держать строй подвое и не паниковать!» Странно, но он не услышал собственного голоса. Замолчав, даже не понял, кричал он на самом деле или нет. Ничего не было слышно в помутневших маслянистых сумерках тюремных коридоров. Ничего, кроме странного, глухого булькания. И от чего-то с вану стало предельно ясно. Он не оглох. Этот приторный туман поглотил все звуки. Капитан рванул к выходу, туда, где начинались ступени длинной винтовой лестницы, уводящей из тюремных подвалов на нижние ярусы дворца. Лицо его горело. Надо было непременно, как можно скорее дать знать сотникам о случившемся. Это проклятые болотники пустили в ход свою магию. Они, кто же еще? От острого приступа боли у свана отказали ноги. Просто подломились в коленях, как будто кости в них вдруг превратились в кисель. Капитан рухнул на пол. А потом зрение капитана померкло и он уже не мог видеть, как один за другим падают на пол его стражники, разевая рты в неслышном крике. Как пузырится истекает с лиц ратников и с его собственного лица кожа, плавясь, точно восковая корочка. Как крупными тягучими каплями стекают превращенные в вязкую массу мышцы. Как обнажаются кости, и тут же тоже начинают пузыриться и таять. Вград окаменел у стены, взирая беззвучно на чудовищность происходящего, и без того большие глаза его были выпучены до предела. Ни одной мысли не появлялась в голове Вграда. Страх парализовал его разум. Только когда полсотни стражников вместе с капитаном Сваном превратились в лужицы темной грязи, вытекающие из пустых доспехов, парень начал что-то соображать. «Бежать отсюда!» Решил он, но не сумел сделать ни шага. То ли страх был тому виною, то ли что-то еще. Маслянистый туман, почему-то не тронувший в понемногу стал рассеиваться. Пламя факелов сделалось ровнее. В на мгновение очнулся от оторпе, Дернулся и снова замер. Разум его омертвел. Мгновенно потух, будто огонек свечи под сильным ударом сквозняка. Но тело в града еще жило. Двое стражников у двери камеры, где громыхал цепями и проклятиями рыцарь Ордена Северной Крепости Порога, удивленно уставились на Вграда, размеренно шагавшего прямо к ним. «Не иначе как Свон послал с чем-нибудь», — подумал первый стражник. «Лицо у него какое-то заледеневшее. Наверное, железный кулак опять зверствует», — подумал второй. Но Вград, приблизившись, ничего говорить не стал». Ещё на ходу он опустил свою алебарду и, оказавшись на расстоянии, шагав три от стражников, резким выпадом проткнул насквозь одного из них. Коротко звякнуло мощное копье, расколов звенья кольчуги. Второй стражник ненадолго пережил своего товарища. В град деловито и быстро заколол и его. «Эгей!» – прогремел за дверью охрипший голос. «Чего там такое?» В град никакого внимания на этот вопрос не обратил. Переступив через трупы ратников, он двинулся дальше. Коридоры, которыми шел стражник, были безлюдны и темны. Но отсутствие света не мешало в граду. Большие глаза его словно обрели способность видеть во тьме. Через некоторое время, несколько раз безошибочно свернув в путанных разветвлениях древних ходов, он выбрел к высокой двустворчатой решетчатой двери – у которой тускло светил укрепленный на стене догорающий факел. За решетчатой дверью располагалось хранилище личных вещей узников королевской тюрьмы. Скорчившись на низкой табуретке, рядом беспечно похрапывал стражник. Подойдя к двери, в град, не замедлив шагов, вогнал ему копье алибарды под ухо. Захлебываясь кровью, стражник слетел с табуретки. А в град, уронив алебарду, остановился перед мощным замком, охватившим массивной дужкой два крайних прута дверных створок. Постоял так несколько мгновений, опустив голову, свесив руки и подогнув колени, похожий на куклу, оставленную кукловодом. Замок мелко затрясся и вдруг осыпался черной пылью. Тогда в град вздрогнул и вскинул голову, будто то, что управляло им, вновь вошло внутрь. Он толкнул дверь и вошел в хранилище. Спустя четверть часа снова появился в коридоре, нагруженный двумя большими кожаными тюками. Сгибаясь под их тяжестью, вернулся в коридор, где нашли свою смерть полсотни его товарищей. Встал перед дверью тухлой дыры, несокрушимой преграды, состоящей из цельных бревен, обитых толстыми металлическими полосами так часто, что дверь производила впечатление целиком выкованной из железа. Тело вграда снова обмякло, руки уронили тюки и бессильно обвисли. Что-то затрещало, захрустело в черном глазке замочной скважины. Из отверстия плеснуло фонтанчиком черной трухи, и дверь тухлой дыры скрипнув, приоткрылась. Вград опять вздрогнул оживая, потом нагнувшись, втащил тюки в тухлую дыру.